Глава 31. В это же время. Резиденция Ордена Тамплиеров. Тяжелый крейсер «Молот Инквизиции». Младший оператор комплекса пилингования и радиоперехвата Абрахам Гриффит откровенно скучал. Его смена началась три часа назад. Мало того, что вверенный ему Искин сегодня работал не лучшим образом, за что Абрахам получил строгий выговор, от начальника дежурной смены, так еще то и дело в эфире звучал шум помех. Похоже, очередной корабль решил выйти из прыжка где-то поблизости, что и вызвало столь плотные помехи. Чем же еще объяснить, что довольно активный обмен по гиперсвязи практически прекратился? Не было слышно ни экипажей грузовых кораблей, ни рудовозов. Что странно, молчали даже экипажи судов, принадлежащих местным феодалам. Иногда среди бесполезного и пустого трёпа пилотов Искину удавалось отследить по-настоящему важную информацию. Когда Гриффит уже собирался было переключиться на резервный канал, на экране замигала иконка полученного сообщения. «Что за черт? Абрахам спешно пробежался глазами по тексту полученного сообщения, сохранил его и лишь после этого схватился за коммуникатор и вызвал начальника смены. Коренастый толстячок старший лейтенант Лесли Томас отозвался не сразу. это ты, Гриффит. Только не говори мне, что ИИ снова засбоил. Сколько тебе раз говорить? Сэр, я только что получил сообщение из отдаленного сектора. И что там? Очередной спам?» Лейтенант явно решил поиздеваться над подчиненным. Абрахам с трудом подавил охватившую его вспышку ярости. «Сэр!» «У нас серый кот». «Что? Гриффит, ты в своем уме? Ты понимаешь, что говоришь?» «Сэр, мой уровень допуска не позволяет в полной мере ознакомиться с текстом сообщения. Искин однозначно идентифицирует сообщение как серый кот». «Но тогда какого черта ты мне морочишь голову? Быстро говори, откуда вообще пришло это проклятое письмо?» «С новой Тартуги». Лейтенант Томас задумчиво почесал подбородок. Спустя десяток минут он уже был в помещении, где располагался пост. Первым его желанием было отчитать растяпу. Это нужно же было до такого додуматься. Серый кот. Впрочем, через несколько секунд старший лейтенант воочию убедился, что его подчиненный кристально трезв, а на мониторе веренного ему поста мигает крохотный серый конверт. Внутренне содрогнувшись от охватившего его волнения, старший лейтенант поспешил переслать сообщение своему начальнику. Не прошло и десяти минут, как на тяжелом крейсере «Молот Инквизиции» раздался надсадный рев боевой тревоги. Братья Ордена Тамплиеров спешно занимали боевые посты. Покончив с приготовлениями и проверками всех систем, крейсер стремительно набрал скорость и на пределе возможности гипердвигателей — Ушел в прыжок к новой Тартуге.